Нел не смела шевельнуться, пока они не скрылись в темноте. А потом, когда их не стало ни видно, ни слышно, бросилась к фургонам, словно боясь, что ее дед и на расстоянии почувствуют близость к вилпа, испугается и потеряет покой. Но старик спал крепким сном, и она тихонько отошла от него. По дороге к своему фургону, Нел все обдумала и решила умолчать об этом происшествии.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 Это еще больше успокоило ее. И все же, несмотря на такую надежную защиту, она просыпалась и вновь засыпала, и не могла забыть по который каким-то образом сливался в ее тревожных снах с музеем восковых фигур. И сам был то восковой фигурой, то одновременно и миссис Джарли, и восковой фигурой, то шарманкой, то самим собой. Наконец, уже на рассвете она забыла с тем крепким сном, что побеждает всякую усталость, всякую тревогу и дарует нам лишь чувство беспредельного и всепоглощающего наслаждения.